Он поймал ее за руку и повел. Пьянь и рвань расступалась перед ними, воняя спиртом и чесноком, а в дверях путь преградил губастый молокосос с румянцем во всю щеку и сказал что-то наглое, кулаки у него чесались, но Виктор сказал ему «потом, потом», и молокосос исчез.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 — Они не заразные, — проблеял фальцетом директор гимназии. — Я имею в виду, что в медицинском отношении... — Эй, гимназия, — сказал Росшипер, — расстегнуться не забудь. — А такой закон есть, чтобы честных людей разоряли, — рявкнул бургомистр. — Чтобы разоряли. Есть такой закон. — Будет, — я тебе говорю, — сказал Росшипер, — я депутат или нет? — Чем бы их садануть, — подумал Виктор.